Часть 44. Как верно заметила Хачикудзи, с тех пор, как я окончил школу и пересел на автомобиль, моя мобильность невероятно выросла. Но сейчас я пожалел, что не попросил у своих родителей подарить мне болит Формулы-1. То есть, конечно, я пожалел, что не купил себе болит Формулы-1 на деньги, заработанные на подработке своими потом и кровью. Так что мне ничего не оставалось, как включить все свое холоднокровие и проложить самый короткий автомобильный маршрут от японского особняка Семикамбру до дома хигасы Все активные участники, имеющие отношение к делу, в настоящее время находятся под охраной наблюдением людей Гайен сан и независимо от того, что в дело может оказаться впутана родственница самой Гаэн-сан, эту охрану никак нельзя снимать. Хотя нет, как раз то, что они родственники, и есть причина. И все же Гайен сан сидящая на заднем сиденье моего жука, похоже, пожалела о своем решении оставить Камбуру без охраны. А, чёрт, моя сестра меня проклянёт!» Но, строго говоря, ее старшая сестра была далека от идеала, Шутка ли? Она собственную дочь прокляла и чуть не убила. Да и стоит принять во внимание, что из-за случая с Камбуро и Сан, и из-за Кайки тоже, для Гайенсан представляет большую сложность налаживания контакта с Камбуро. Хотя пусть Гаэн и приняла решение оставить Камбуру без охраны, если так подумать, то здесь есть и моя вина. Я хотел защитить Камбуру и отправить в какое-нибудь безопасное место подальше от ее дома, но в действительности мои действия оказались контрпродуктивны. Я лишь сделал из нее отличную цель я чего отчего-то решил, что вампир не станет нападать на бывших участников клуба, до чего же я узко мыслю. В самом деле, ничего не поменялось со школьных времен. Почему-то я не связал в своей голове нынешние и прошлогодние баскетбольные клубы. Именно этот разрыв между поколениями и мог послужить мотивом, если бы я только подумал об этом раньше». Это все еще лишь предположение. Кесакетян может и не быть в курсе того, что вся элита баскетбольного клуба времен камбура Суруги и Хигаса Сайю решила устроить собрание. А даже если знает, то все равно нельзя исключить вариант, что ее цели по-прежнему являются действующие члены клуба. Это так. Именно по этой причине команда Гэн Сан связана по рукам и ногам. Не остается иного выхода, кроме как нам с Гэн Сан лично отправиться на место. Поскольку мы покинули пределы защитного барьера, возведенного вокруг дома Камборо, Шеноба вновь была со мной, впрочем, в помощи Шеноба пока нет необходимости. Отказавшись сидеть в детском кресле, она ловко нырнула в мою тень, Что ж, Шинобу все равно обещала сотрудничать вплоть до допроса Суицидмастера. Я немного волнуюсь, что мы оставили Хачикудзина и с Суицидмастером. Ничего страшного. Судя по всему, история про анорексию Суицидмастера правдива. Так что Хачикудзитян ничего не угрожает. Да и сбежать оттуда не получится. В отличие от барьера, который возвела Хачикудзитян, мой барьер больше похож на клетку. Так что сейчас между богом и демоном должно быть происходит интереснейший разговор. «Может быть, но я бы все равно хотел, чтобы Хачикудзи хорошо присматривала за суицид-мастером. Я уже принял одно поспешное решение в случае с Камборо, и не хочу повторять своих ошибок». Нельзя забывать, что суицид-мастер не невиновна. И все таки если даже отложить идею о том, что пить кровь с точки зрения вампиров преступлением не считается, создание слуг с той же точки зрения также не является злом, не так ли? Более того, Кисекитян, очевидно, использует свои приобретенные силы по своей воле для своих целей. «Шитэкини, не первое слово можно перевести как «в частном порядке» или «ради частного лица», в том числе «себя любимого». Второе слово значит «произвольно», то есть «по воле случая». Если так рассуждать, то раз жертва оказалась в таком выигрышном положении, то может поступок не был плохим и с точки зрения человека? Или с точки зрения специалиста? «О, я смотрю, ты решил порассуждать о сложных вещах, отталкиваясь от политики шинобутян?» Что ж, это не столь существенно, поскольку Суицид-Мастер так и не смогла выпить кровь кисокитян и сделать своей слугой. Это была лишь попытка. Попытка? Как так? Но ведь превращение в вампира было успешным, разве нет? Неудачным было именно порабощение. Разве верный раб стал бы закапывать мумию своего хозяина внутри горы? Не стал бы. И то, что эта гора оказалась той самой горой, на вершине которой живет Хачикудзи, является одним из немногих удачных совпадений. В противном случае мумия суицидмастера скорее всего не была бы обнаружена еще очень долго. Это как неправильно воспитать своего ребенка. Хотя нет, суицидмастер ведь напала на Кисакитян без намерения сделать ее своей слугой. Если верить ее словам, целью нападения было всего лишь исполнение сил для поддержания своего внешнего вида во время воссоединения с подругой. Другими словами, она превратила ее в вампира непреднамеренно, то есть даже в этом ее постигла неудача. Как же много неудач! Впрочем, то, что мы считали неудачей, вполне можно назвать везением. Я думаю, что старшеклассницы, которые не смогли стать вампирами и стали мумиями, все еще могут вернуться к своему человеческому виду. Отправившись на тот свет, как когда-то довелось мне. Благодаря неудаче они могут вернуться к человечности. Понимаю, предложение странное, мягко говоря, но если это сработает, то игра стоит свеч. Но даже если Суицид Мастер сделала это ненамеренно, Кисакитян успешно обратилась в вампира. Что насчет неё? «Можно ли ей вернуть человечность?» «А она хочет возвращать свою человечность?» «Впрочем, мир специалистов не стоит на месте, и по сравнению с твоими весенними каникулами, Куэмин, технологии шагнули вперед. Но я ничего не могу обещать, пока лично ее не увижу. Старшеклассница с золотыми волосами и золотыми глазами, значит?» «Хм, пока что больше похожа на серые». «Думаю, должно быть как-то так», сказала Гэн Сан и передала мне свой планшет, пока я в нетерпении стоял на светофоре. «Это обработанная фотография Кисакитян». Цвет глаз и волос изменён на золотой. Изображение уже разослано по почте всему персоналу. Но все же Коэмин постараюсь на всякий случай запомнить это лицо. Уже запомнил. Индустрия не стоит на месте. Я не стал спрашивать, какими именно путями Гаэн Сан достала фотографию лица школьницы, имея в наличии лишь ее имя в списке. У нас тут чрезвычайная ситуация, как-никак. «Я не могу отправиться к Суруге, поэтому сопровожу тебя только до дома, Хигасатян. Оставляю защиту Суруги и ее друзей на тебя, Коэмин». А твою любимую машину я, пожалуй, позаимствую, чтобы исследовать ситуацию под другим углом. Под каким еще другим углом? Вот как раз это я и обдумаю. В любом случае, Коэмин, твоей задачей сейчас является проникнуть на пижамную вечеринку старшеклассницы, будучи целомудренным первокурсником университета. Да уж, моя миссия впрямь hard и впрямь хард и кул. Чёрт, почему мне всегда достаются такие незавидные роли? Сколько бы времени ни прошло, ничего не меняется. «Что ж, ладно. Я уже 19 лет этим занимаюсь, так что привык. Это уже стало частью моей жизни. Хоть я и оставила Сургу без охраны, но я хочу, чтобы ты кое-что помнил», произнесла Гэн держа планшет в руках. «По поводу суицид-мастера. Вопрос о том, почему она решила навестить Шинобутян еще не закрыт. Причина, по которой она настолько сильно хотела предстать в хорошем виде, что решилась нарушить свой пост, который держала 600 лет. Неужели все из-за того, что она просто беспокоилась о подруге?» Ее слова насколько им можно верить.